Ель рукавом мне тропинку завесила. Ветер в лесу одному. Шумно и жутко, и грустно, и весело. Я ничего не пойму. Ветер. Кругом все гудет и колышется. Листья кружатся у ног. Чу! Там вдали неожиданно слышится... Тонко взывающий рок. Сладостен зов мне глашатая медного, Мертвые что мне листы, Кажется, издали странника бедного, Нежно приветствуешь ты. 4 ноября 1891 года